Глава 4. Отражение библейской истории в сфере, то есть Елена Волошанки при Иоанне Грозном, в древнейших преданиях Испании. 1. История вестготского короля Родриго в Калигерровской версии. Речь пойдёт об известных романсах о короле Родриго. Пишу текст Легенда о последнем вестготском короле Родриго относится к числу древнейших исторических преданий Испании. Шестьсот пятьдесят два страница шестьсот тридцать седьмая. Историки считают, что она возникла в эпоху восьмого века завоевания Перинесского полуострова маврами, то есть якобы ветхой древности. Пишут так: Родриг Родриго погиб в семьсот одиннадцатом году. Карл Оливьес Готав, правивший в 709-711 годах, об этом короле сохранилось больше легенд, чем достоверных известий. Бесспорно только то, что при нём произошло арабское завоевание Перенейского полуострова. В Википедии статья Родрих. Первые упоминания повести о князе Родриго относятся к началу IX века в хронике Муассака. Якобы через много много лет повесть о Родриго вошла в сарацинскую хронику, именуемую также хроникой короля Дона Родриго, составленную якобы около 1430 года. Считается, что она затем явилась основным источником для цикла романов о короле Родриго, опубликованных в изданиях середины XVI века. Страница шестьсот тридцать восьмая. А начиная с XVI века тема стала популярной. На рисунке 112 приведено позднее условное изображение Родриго, изготовленное в XVIII веке. Рисунок 112. Портрет короля Родриго, сделанный в XVIII веке. Скорее всего, выдуман из головы как учебная иллюстрация к коллегировской версии истории, взята из Википедии. Вкратце суть сюжета Принятое мы сегодня изложение таково: могущественный готский король Родриго, Родрих, влюбляется в красавицу Лакаву, обольщает её и делает любовницей, вопреки её желанию. Она страдает и жалуется своему отцу Гуляно, Юлиано. Тот, возмущённый, начинает мстить за свою дочь, вступает в сговор с маврами и сокрушает королевство Родриго. В царству прокатывается война. На рисунке 113 показана поздняя картина XIX века. Родриг обращается к своим войскам перед битвой при Гвадалете. Войска Родриго терпят поражение. Он оставляет трон, превращается в отшельника, удаляется в пустынные места, молится, кается. В конце концов умирает, будучи загрызенным страшным змеем. Рисунок 113. Родриг обращается к своим войскам перед битвой при Гвадалехе. Поздняя картина Бернардо Бланко. 1871 год. Музей Прадо. Взято из Википедии. Сцена, скорее всего, выдумана из головы. Сегодня нам показывают даже золотую монету Родриго. Рисунок 114. Надпись на аверсе Во имя Господа сделал Родриг Кароль надпись на реверсе и Гитания благочестивый. Интересно, сколько таких монет сохранилось? Если их всего лишь несколько штук или даже одна, то их могли изготовить уже в девятнадцатом или двадцатом веках в качестве наглядного пособия к школьеровскому учебнику истории. То есть это попросту нумизматический новодел, подделка? Рисунок 114. Золотой триенс Родриго. Монетный двор Эгитании. Современный Иденье Авелия. Вес 1,26 г, диаметр 20 мм. Надпись на аверсе: Во имя Господа сделал Родриг король. Надпись на реверсе: Эгитания благочестивой. История Родриго вызвала к жизни множество бурных пересказов, подражаний. комментариев. Дошло до того, что нашли могилу Родриго с надписью: "Здесь покоится Родриго, последний король Гота". Однако Менен де Спидаль охладил пыл. Почитатель заявил, что надпись это появилась в результате искажённого перевода другой надписи, сохранившейся в старинной арабской хронике. Надпись сообщала всего-навсего, что в такой-то могиле было заживо погребён такой-то Так и иначе в Визео имеется могила, которую выдают за могилу дона Родриго. Отголоски сведения о покаянии, наложенном согласно легенде на короля Родриго, сохранились во многих позднейших романсах. В частности, один из таких романсов цитируется в 33 главе второй части Дон Кихота Сервантеса. А не грядёт меня грядёт сердце среди той, чьих моих прегрешений источник великого моего несчастья. Помимо хроники романов, легенда о короле Родриго получила разработку в театре у Луиса де Леон в Прерочестве Тахо, у Лопе де Вега в Последнем гоче и у ряда других драматургов. В XIX веке легендой воспользовались испанские романтики Герцек, Ривас, Эспронседе и Сорилье. Иностранцев вдохновлялись ею Вальтер Скотт. Саути, Аллендор, Вашингтон, Ирвинг, Виктор и Адель Гюго. В России легенды о короле Родриго воспользовался для своего Родрика Александр Сергеевич Пушкин исходным материалом, для которого послужила пространная около семи тысяч стихов поэма Саути. Страница шестьсот тридцать девятое. Я видно, что история о Родриго и Лакаве стала очень популярной в Испании, вообще в Европе, именно после XVI века. Писатели, поэты, драматурги восхищённо пересказывают и комментируют драматический сюжет. Прежде чем двигаться дальше по повести о Родриго, нам нужно напомнить историю Исифри, описанную в ветхозаветной книге Исифри и библейский сюжет о Сусанне и Иштарце. Вписаны в книге Пророчество Даниила следующей за книгой Есфирь. 2. Напоминай мне, что такое история Есфири. В 16 веке при Иване III равночетвёртом грозном на Русь проникает ересь иудовствующих, охватившая придворные круги и даже некоторых членов семьи царя Хана. В книге Библейской Руси глава 7. И мы показали, что эти события фантомно отразились в жизнеописаниях московских великих князей Василия III, и Ивана III равноче fourthого Грозного. В романовской версии русской истории ересь и иудовствоующих описана тем самым три раза. Наиболее яркое в своём фантомном отражении, сдвинутом на бумеге в 15-м начало 16-го века, в эпоху Ивана III Грозного, чуть более глухое при Иване III и при Иване IV Грозном. Причём в последнем случае как ересь протестантов она находится на своём подлинном хронологическом месте во второй половине XVI века. Те же события ярко отразились и в Библии, в книгах Есфирь и Иудей, а также в книге Судей, смотри, о библейской Руси глава 7 и 8. Согласно нашей реконструкции, библейская книга Есфирь описывает события при русском царско-ханском дворе XVI века. В ней большое внимание уделено внутридворцовым интригам. Молодая жена сына царя оказывается тайной и удейкой и астрологичкой. Сам царь Хан приникается к ней симпатии. В царской семье возникает ссора. Царь изгоняет свою первую жену, Софию Палеолог, и её место занимает Есфирь. В русской истории XV века на Елена Волошанка, молдаванка, а в русской истории первой половины XVI века это Елена Глинская. Сын царя Иван Молодой погибает. Трон плотным кольцом окружают поддвержники из сферы членов секты иудовствующих, они же протестанты XVI века. Царь Иван Грозный фактически становится на их сторону, поддерживая ересь. Православная церковь категорически выступает против. Возникает церковный раздор, перерастающий в крупную государственную сумуту. Рядом с царём Ханом на второе место в государстве поднимается один из еретиков, Мардахий по Библии. В столице империи начинается раскол и борьба. Это знаменито причинено XVI века. Царь даже вынужден покинуть свою прежнюю ставку Суздаль или Владимир и перенести ее на новое место. В 16 веке строится современный город Москва, описанный в Библии как Новый Иерусалим. Смотри Ветхозаветные книги: Ездры и Неемии. Смута на Руси и во всей великой равно монгольской империи разрастается. Пользуясь поддержкой царя хана, еретики и громят противников, названных в Библии персами, то есть Перусами, белыми, русыми. С честь победы над персами устанавливается известный иудейский праздник Пурим. Смотри Библейский Руш, глава 7. Как мы показали, Пурим был установлен именно на Руси в Москве в 1566 году на третьем году опричнины. На торжестве Есфири и её клана А на этой положительной ноте Ветхозаветная книга Есфирь завершает свой рассказ. Дальнейшие русские события в ней уже не отражены, но для понимания сути дела в краце о светимых мы выяснили это по другим источникам. Смотри подробнее в книге Библейская Русь, глава 7. Маятник противостояния между жидовствующими и православной церковью идёт в обратную сторону. Ардэнский царь Хан раскаивается, просит у церкви прощения за поддержку ереси. Происходит церковный собор, на котором ересь подвергается проклятию и осуждению. Основные еретики схвачены, казнены или сосланы. Елена Волошенко равнодуший и ее сторонники сосланы в Англию, в далекую имперскую провинцию, где были вскоре казнены. Западные хроники описали все это как историю Марии Стюарт. ставшей потом весьма популярной. Ганский двор на Руси возвращается к православным обычаям. Тем не менее, события не прошли бесследно. Они имели чрезвычайно глубокие последствия. В начале 17 века Русь Орда погружается в великую смуту. Реформаторская, протестантская, латинская западная Европа всё-таки выходит из-под власти ордынской митрополии. Всемирная русская ордынская империя разваливается в огне крупнейшей смуты. На её обломках в Митрополией империи к власти прорываются прозападные узурпаторы Романовы. Прежняя Ордынская династия уничтожена. Русь, захваченная иностранцами и в конечном счёте перебыщена, водится крепостной правой. В Европе, Азии, Африке и Америке вспыхивают свирепые междоусобные войны между прежними имперскими наместниками. А яростная схватка они делят между собой осколки распавшейся огромной империи. Смотри, библейская Русь, глава 7. Приведём несколько старинных изображений истории сферы из русского лицевого летописного свода. На рисунке 115 показано появление Есфири перед царём Агасферосом, Артаксерксом. Её подводит и представляет Мардахи На рисунке 116 царица Есфирь перед Артаксером обвиняет царя дворца Амана и просит защитить иудеев от его интриг и нападения. Рисунок 115. Есфирь перед Артаксером. Её подводит Мордехай. Взято из 494 Библейская история, книга 4, лист Х 393, оборот, страница 110. Русский литописный лицевой свод XVII века. Рисунок 116. Артаксеркс на троне. Есвир стоит перед ним и обвиняет Тама на второго человека в царстве. Взято из 494 Библейская история, книга четвертая, лист Х 410, страница 143. Сзади стоит Мардахий. На рисунке 117 Возвышение Мардакея царь делает его вторым человеком в царстве. Мардакея выходит от царя в золотом венце и роскошном одеянии. На рисунке 118 Война опричнина на Руси, погром Новгорода. Евдеи нападают и грабят персов-русов. На рисунке 119 Избиение евреями персов-русов в столице. Убили в Сусане-граде 300 человек. И в плен никого не взяли, и остальные иудеи, жившие в царских областях, убили семьдесят пять тысяч неприятелей. В царском дворце на переднем плане миниатюры подводят итоги во время пира. На рисунке сто двадцать праздник Пурим в честь победы, одержанной иудеями. Ради этого иудеи, рассеянные по всем землям, празднуют четырнадцатый или пятнадцатый день месяца Адара, называемого Март. провождая его в веселье и пиршестве. Рисунок 117 Возвышение Мардохия. На нём золотой венец, полученный от царя, он роскошно одет. Взято из 494 Библейская история, книга четвёртая, лист Х, 412, страница 147. Рисунок 118. Иудеи обрушиваются на персов, перусов И собрались иудеи в городах своих и по всем областям царя Ахасверуса, чтобы отомстить врагам своим. Взято из четыреста девяносто четыре Библейская история книга четвертая лист Х четыреста тринадцать страница сто сорок девятое рисунок сто девятнадцать в столице Сусаниграде иудеи убили триста человек и в плен никого не взяли. В других областях убили семьдесят пять тысяч персов, перусов, взято их четыреста девяносто четыре. Библейская история, книга четвертая, лист Х, четыреста четырнадцать, оборот, страница сто пятьдесят вторая. Рисунок сто двадцать. Праздник Пурием в честь победы одержанной иудеями над персами отмечается во всех землях центра праздника. Столица царства Сусана град, взятое из 494 Библейская история, книга четвертая, лист Х 415, страница 153. Три напоминания. Библейская книга пророка Даниила также рассказывает о драматических событиях истории Евфира в Руси, Арде второй половины XVI века. В книге 7 чудес света, глава 4, мы показали, что а, в известном пророчестве Даниила говорится на самом деле об истории сфири при Иване Грозном. Выяснилось следующее. Библейский вавилонский царь Навуходоносор, при котором действует пророк Даниил, это русский ордынский царь хан Иван IV Грозный. Знамение, возвестившее гибель вавилонскому царю Валтасару это комета. перившийся непосредственно перед смертью Ивана IV Грозного в 1584 году иерусалимские драгоценности, новоходоносы, затребованные Волтосаром на свой пир это богатейшие драгоценности Ивана IV Грозного, продемонстрированные им окружающим перед своей смертью. Борьба вавилонских священников с Даниилом и его сподвижниками это борьба православной церкви с ересью иудовствующих на Руси при Иване IV Грозном и при его фантомных отражениях, а именно при Василии III и Иване III Грозном. Три иудеи, брошенные в раскалённую печь это три главных еретика, сожжённые в клетке в Москве в эпоху борьбы с ересью иудовствующих. Благожелательное отношение к книге пророка Даниила к Даниилу и к Даниилу, как его иудейским спадвижником, контрастирует с отрицательной позицией православной церкви к ереси идоловствующих на Руси. Театрализованные церковные представления, изображающие сожжение трёх отреков, вводятся на Руси именно в XVI веке. 4. Напоминание о библейской истории красавицы Сусанны. это отражение истории Ефири равно Елены Волошанки из XVI века. Книга пророка Даниила является церковной, то есть описывает борьбу православной церкви с ересью иудовствующих в XVI веке с точки зрения священнослужителей, непосредственно вовлечённых в конфликт. О женщине Ефири равно Елене Волошанке, равно Елене Глинской, каноническая часть книги Даниила Ничего не говорит. Никакой сексуальной истории в официальных двенадцати главах книги Даниила нет вообще. Выходит, что церковные авторы рассматривали женский сюжет как внутридворцовый, семейный, касающийся только личной жизни ордынского царя хана. И тем не менее замечательно, что след этой женщины Есфирь в книге Даниила все-таки остался. Судите сами. В конце книги включена любопытная тринадцатая глава, которая, как сообщает Энциклопедия христианства, не считается канонической. Девятьсот тридцать шесть том первый страницы четыреста шестьдесят первая. И действительно, она стоит особняком. Ее сюжет на первый взгляд не имеет никакого отношения к главной теме книги Даниила. Однако, как мы сейчас покажем, здесь рассказана в слегка искаженной форме. часть истории женщины и сферы. Причём из неё специально выбран сюжет с ярко выраженным сексуальным оттенком. Пройдёмся по библейской истории молодой красавицы Сусанны. Книга пророка Даниила, глава 13. Книга Даниила говорит: "В Вавилоне жил муж по имени Иуаким, и взял он жену по имени Сусанна, дочь Хелкея, очень красивую и богобоязненную. Иоаким был очень богат, и сходились к нему иудеи, потому что он был почтеннейший из всех. Книга пророка Даниила, глава тринадцатая, стих первый. Смотри рисунок сто двадцать один, миниатюра из русского лицевого литописного свода. Рисунок сто двадцать один. Иоаким и его жена, молодая красавица Сусанна, взята из четыреста девяносто четыре. Библейская история, книга четвертая, лист Х, четыреста семнадцать, оборот, страница сто пятьдесят восьмая. Комментарий: Молодая и красивая Сусана, дочь Хелки, является отражением молодой и красивой Елены Волошанки, равно Елены Глинской, равно библейской Евфире. Она занимает видное положение, будучи приближенной к двору царя. Книга Даниила говорит, что в это время в Вавилоне Было два главных судьи, два старейшины, и беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Книга пророка Даниила, глава тринадцатая, стих пятый. Смотри рисунок сто двадцать два. В центре стоят двое судей старцев, избранных народом. Рисунок сто двадцать два. Двое судей в центре. избранные народом миниатюры из русского лицевого летописного свода взяты из 494 Библейской истории, книга 4, лист Х 418, оборот, страница 160. Комментарии, по-видимому, два главных судии старишины это Иван Грозный и его сын Иван Молодой. Хотя в книге Даниила оба названы старцами, Книга пророка Даниила, глава 13, стих 5. Они действительно управляли народом, поскольку Иван Грозный был в это время царём-ханом, а его сын Иван наследником царя. Они оба и только они занимали самое высокое положение в государственной иерархии. Беззаконие, о котором говорит здесь книга Даниила, скорее всего, состояло в том, что Иван Грозный нарушил законы и традиции Руси орды. Остранив от себя и сослав законную жену, а взамен которой приблизил к себе молодую Елену Волошанку еретичку. Книга Даниила сообщает, что затем оба судьи старейшины воспылали страстью к Сусанне. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о возздилении своем, что хотели совакупиться с ней. Книга пророка Даниила, глава 13, стих 10-11. Комментарий. В истории в сфере завязки всей драмы является сексуальное влечение, испытываемое к Елене Валачанке как Иваном Грозным, первый судья, так и Иваном молодым, второй судья. То есть отец царя и молодой сын-соправитель одновременно направили свои эротические желания на одну и ту же молодую женщину. А чум собственно и говорит книга Даниэла. Книга Даниэла сообщает далее, что об суди старейшины тайком проникают в запертый сад, где Сусанна решила раздеться и помыться. Они выждали удобного дня, и не было никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили её. И сказала она служанкам: "Закройте двери сада, чтобы мне помыться". И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали: вот двери сада заперты, и никто нас не увидит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Книга пророка Даниила, глава тринадцатая из стих пятнадцатый тиро семнадцатый, глава тринадцатая из стих девятнадцатый тиро двадцатый. Смотри рисунки сто двадцать три и сто двадцать четыре. Рисунок 123. Двое судей, спрятавшись в саду, наблюдают за Сусанной, которая собирается помыться. Взято из 494 Библейская история, книга 4, лист h 420, страница 163. Рисунок 124. Когда служанки ушли, двое судей пристали в саду к Сусанне с требованием удовлетворить их похоть. Взята из четыреста девяносто четыре Библейская история, книга четвертая, лист Х четыреста двадцать оборот, страница сто шестьдесят четвертая. Комментарий. Описанная сцена практически точно воспроизводит уже знакомый нам сюжет, когда в спальне Евфире равно Елена Волошанки в какой-то двусмысленной ситуации оказываются как отец царь, так и сын соправитель. Смотри Библейский Русь, глава 7. Причём, кроме указанных трёх персонажей, больше никаких свидетелей будто бы не было. Книга Даниила далее сообщает, что Сусанна отказалась удовлетворить эротические желания обоих судей Старейшин. В отместку те попытались обольгать её перед народом. Они заявили будто пришёл к ней юноша и лёг с нею, а мы находились в углу сада. и увидели их совокупляющимися того юношу примечание автора не могли удержать книга пророка Даниила глава тринадцатая стих тридцать седьмой через тридцать девятый однако пророк Даниил вступился за честь Усана раскрыл тайные происки лож судей Старейшин обоих неправедных судей осудили и убили рисунок сто двадцать пять Двое судей и изобличенные во лжи, осуждены и казнены. Взято из 494 Библейская история, книга четвёртая, лист H424, страница 171. Комментарий. В истории эфирии именно из-за события в спальне или события в комнате женщины гибнет молодой правитель сын. Отец-царь умирает позже. Невероятно эта ситуация в размытом и неравоучительном виде и вписана на странице книги Даниила. И так женский аспект истории в сфере отразился в книге Даниила, хотя глухо. Тем не менее, в истории Сусанны присутствует один из основных сюжетов семейной драмы XVI века при дворе ордынского царя хана и его сына-соправителя. А именно, сексуальная сцена в уединённом помещении Когда оба правителя оказались в спальне молодой женщины в двусмысленной ситуации, стремясь овладеть ею. История Сусанны была весьма популярной среди художников XVII-XVIII веков. Мы предъявим два изображения на рисунки 126 и 127. Рисунок 126. Сусанна и старцы от Жанти Лески Артемизие. 1610 год. Взято из интернета. Рисунок 127. Сусанны старшей, якобы Робусто, прозванной Тинторетто, якобы 1557 год. Взято из интернета. Приводите многие другие западноевропейские картины на эту тему бессмысленно, поскольку все они похожи друг на друга и отличаются лишь малозначительными деталями. Над двоем мужчин престают к молодой обнажённой красавице. Отметим, что западные художники очень часто изображали обнажённые тела. В контрасте с этим русские живописцы придерживались других принципов, более аскетичных. Их персонажи всегда одеты. Обнажённые фигуры не рисовали, за исключением святого Василия Блаженного, который ходил нагим. Задумаемся над следующим вопросом. повышенное внимание комментатора в Библии к Сусанне достаточно странно. Что уж такого особо привлекательного в этом сюжете? Ничего, если рассматривать его изолированно от истории Израиля. Судите сами. А двое судей-правителей выжинали молодую женщину, тайком проникли к ней, потом оболгали её, за что их справедливо наказали. Но ведь в Библии есть куда более важные сюжеты. не удостоивывающееся столь пристального внимания художников и комментаторов XVII-XVIII веков. А вот историю Сусанне почему-то весьма любили. Теперь мы понимаем, в чём дело. Она являлась важной частью знаменитой в определённых кругах истории и сфере, сыгравшей важную роль в разколе великой равно монгольской империи. А вот и рисовали западные европейские художники благородную Сусанну, то есть иретическую эфири, обыравшуюся с двумя очень плохими, судя мистерейшими. Сначала комментаторы помнили о подлинном смысле сюжета, затем забыли, но продолжали по инерции послушно воспевать Сусанну, уже не очень понимая за что, поскольку паству заставляли забыть, что в образе привлекательной Сусанны Восхваляется еретичка Есвир, она же иудеяка Елена Волошанка. В заключение скажем, что скалигеровские историки относят библейскую книгу Даниила к шестьсот пятому или пятьсот тридцать шестому годум до н.э. девятьсот тридцать шестом первой странице четыреста шестьдесят первая. Они ошиблись более чем на две тысячи лет, а именно примерно на две тысячи сто лет. Это очень много. Правильная датировка конец XVI века нашей эры.